Глава четвертая. Недевочка выходит в свет. Если человек ездит на лошади раз в год, он готов заплатить за удовольствие приличную сумму. Но если устроиться работать, например, конюхом, то вскоре даром вообще в седло не полезет. В сущности, В этом главное отличие между приятным и неприятным – увлечением и работой. Если ты можешь относиться к работе как к увлечению и всякий раз открывать в ней что-то новое, ты счастлив. Если нет – несчастен. Йозеф Эмец, венгерский философ. Ул и яра переживали один из счастливейших моментов. Все было ново для них, и смешное чихание ребенка, и его еще нехоженные новые, совершенно круглые снежной кожей пятки, и пушок на курносом носу с желтыми пятнышками сальных желез, и то, как он, сжимая губы, сердито кривит на сторону рот, перед тем как расплакаться все это было впервые и все это было прекрасно даже семейные ссоры если они и происходили в тот период были смешными уютными и из за какой нибудь ерунды например из за того кто будет катить коляску сценарий же ссор всегда был один а не вкрутил бы ты лампочку спрашивала к примеру яра «Ладно, если ты засунешь в стиралку грязные вещи, а то у меня ни одной чистой футболки». Сразу соглашался Ул. «Хм. Ну, в принципе, и без лампочки достаточно светло», спохватывалась Яра. «Лучше пошли, потискаем малыша». И, точно заговорщики, они шли к малышу. Разглядывали его, дергали за ручки и ножки, щекотали, переодевали – Для стороннего наблюдателя Ребенок Ула и Яры Не казался привлекательным Он был Тощенький Совсем не рекламный Лицо, как у бритого гномика Круглые провисшие щечки Глазки, пуговицы Узенький, вечно сморщенный Лобик, отражающий Больше желудочные процессы Чем работу мысли Но Яри и Улу Их младенец казался самим совершенством. «Правда, он самый красивый?» – спрашивала Яра. «И какой силач!» – восхищался Ул, которого малыш только что двинул пяткой в нос. Любой бы нормальный человек отодвинулся, но счастливый папаша только подставлял под пятку крепкие скулы. «Поцелуй его в другую пяточку!» – потребовала Яра. хорошо согласился ул и получил пяткой в глаз отчего стал еще счастливее но все же существовали вещи тревожившие молодых родителей малыш вел себя беспокойно ворочался часто вздрагивал не спал ночами может он не доедает предположила яра во время посещения детской поликлиники Их участковая была очень круглая. Именно это слово приходило на ум каждому, кто ее видел. У нее было круглое лицо, круглые глаза, круглые руки, круглые ноги. Даже пальцы, украшенные кольцами, состояли из кругов, вытянутых исключение ради Вавалы. И, кстати, фамилия у нее тоже была круглая – Шарова. Услышав вопрос Яры, Шарова надолго задумалась. Затем заставила Яру покормить младенца при ней и взвесила его до и после кормления. Ох, мамочка, как насосался, просто как клещ. Я-то думала, молока у вас нет, а его вон сколько. Ладно, будем наблюдать. Так-то вот, мамочка». У Шаровой была привычка все время произносить слово «мамочка». «Но он здоров?» – спросил Ул. «Конечно здоров, мамочка», – сказала Шарова, хотя Ул по всем признакам был явным «папочкой». Просто участковая настолько привыкла к мамочкам, что слово «папочка» почти забыла. Дальше события развивались стремительно – Той же ночью Яра проснулась от того, что по ее щеке провели чем-то влажным. Она открыла глаза, зажгла свет. Рядом с ней на кровати лежал младенец и смотрел на нее бессонными глазами. В правой руке у него был зажат цветок, похожий на мак, но гораздо крупнее. Лепестки у цветка были красные и влажные, корни белые и длинные. Этим цветком он и задел Яру по щеке. Спокойно глядя на мать, младенец скомкал цветок в ладошке и стал старательно засовывать его в рот. Яра с воплем вытащила цветок из его сомкнутой руки. Маленькие пальцы приходилось буквально разжимать. Мальчик закряхтел, собираясь плакать, Яра же принялась кричать на Ула, который, привстав на кровати, вертел головой. «Это ты дал ему цветок! Он чуть не подавился!» «Какой цветок?» – зевнул Ул. «Этот!» «Какой этот? Покажи!» Яра сердито начала искать. Она помнила, что швырнула его на пол, но цветка на полу не было. Яра бегала на четвереньках, заглядывала под кровать и отбрасывала в сторону... Попадавшиеся ей под руку тапки «Ты его спрятал, признайся, спрятал?» Обвиняла она Ула «Угу, в сейф закрыл» «Какие цветы? Зачем я их домой потащу?» «Естественно, ты цветов своей жене не даришь Ты бы свеклу какую-нибудь притащил или селедку» Не удерживалась я, забыв, что только что Она обвиняла Ула совсем в противоположном Внезапно Ул издал неясный звук и показал пальцем вверх. Яра задрала голову. Маг, который она столь напряженно искала, прилип к потолку. Он уже расправился, словно малыш и не сминал его в ладони. На глазах у Ула и Яры цветок оторвался от штукатурки, неторопливо подплыл к аквариуму, и опустил корни в воду. Он пил и на глазах выпускал новые лепестки, старыми, неспешно шевеля в воздухе, как крыльями. Ул опомнился первым. У него, как у всякого опытного шныра, чувство удивления было несколько снижено. Ишь ты какой чудо, блин, пьет, сказал он. Что делает? — спросил Яра. — Пьет. Его смяли. Он подзавял и теперь пьет. Чудо, блин! — Признавайся, откуда ты его притащил? — мрачно спросил Яра. — Это не я. — А откуда он здесь взялся? Ул подошел к цветку. Тут, шевеля лепестками... Опасливо отлетел от его руки, но один из корешков оставил в воде. Пил он так быстро и так много, что аквариум обмелел на полпальца. Это было видно по влажному ободку на стекле. По идее, выдув столько воды, цветок должен был отяжелеть и раздуться. Однако с ним этого не произошло. Он преспокойно продолжал висеть в воздухе, насмехаясь над гравитацией. «Цветок из межгрядья», — сказал Ул. «Весело. И где ты его нашла?» «Я забрала его из пальцев у него вот», — с ужасом произнесла Яра. Малыш недовольно кряхтя колотил по воздуху ручками. «Интересно, как он его поймал, если от нас он улетает». Недоверчиво поинтересовался Ул. Ул с Ярой некоторое время ловили маг по комнате, но так и не поймав и рассудив, что утро вечера мудренее, легли спать. Утром же цветка уже не было. В форточку, наверное, улетел, предположил Ул. Форточка закрыта, прошептала Яра. Ну, значит, он за собой ее закрыл. «Как?» «Листиком», — хмыкнул Ул. «Ладно, женщина, оставайся в пещере и выбивай бизоние шкуры, а я на рынок». На маленьком рынке у автобусной станции Ул ощущал себя, как рыба в воде. Он рассматривал лук, ковырял ногтем картошку, выясняя ее цвет под кожурой, и строго спрашивал у теток, «А картошка у вас не зеленая?» Не так, как в прошлый раз, а то жена будет ругать. «А что в прошлый раз сильно ругала?» – пугались тетки. Копытово было небольшим поселком, так что все рыночные торговки уже знали со слов Ула, как придирчиво, яро относятся к картошке и вообще ко всем продуктам. «Рвалась назад принести, я едва удержал», – отвечал Ул печально – показывая в воздухе, как Яра рвалась и как он ее держал. Испуганные тетки тщательно выбирали ему картошку, сочную морковь, свеклу и остальное. Закончив покупки, Ул победно возвращался домой. «Вот, вернулся с охотой!» — хвастался он. Яра смотрела на овощи глазами, которыми рассеянная барышня могла бы посмотреть на паровоз. «Ой, морковочка хорошенькая какая, просто нарисовать хочется!» Умилялась она и, внимательно взглянув на Ула, спрашивала, «Опять мной пугал?» Ул смущенно дергал себя за нос. «Ну, не то чтобы пугал, скорее создавал тебе положительный образ в глазах поселковой общественности». «Угу, я это уже по взглядам на рынке ощущаю». Так не тронешь морковку, дашь нарисовать. Только быстро, — разрешал Ул. мне готовить надо. На завтрак у нас картошка по-деревенски в духовке, а морковь я пущу на борщ и на рагу. — Рагу — это такой салат? — неуверенно уточняла Яра. — Ну да, примерно, только вареный, — подумав, подтверждал Ул. Уж кому, как не ему, было известно, что все, что Яра умеет делать с картошкой и морковкой, это рисовать их и вырезать из них человечков. И вообще в семье готовит обычно тот, кто острее ощущает голод. Это истина стара, как мир. Больше про цветок они не вспоминали, а где-то около полудня, опять же недалеко от автобусной площади, Ул встретил кавалерию. Кавалерия, которую ограда перестала пускать в шныр, жила теперь в писательском доме, в том подъезде, куда шныры водили ослика. Квартиру там ей устроил писатель Иванов, узнавший, что жившие там до нее киношницы на полгода уехали в Крым, где на Белых Скалах снимался фильм про Мексику. Кавалерия стояла у стенда и, придерживая рукой очки, Чтобы соблюсти строго определенное расстояние между стеклами и глазами, читала местные объявления в стиле «Белый котик Васенька», «Ушел жениться», «Дети плачут», «Нуждается в круглосуточном лечении», «Район профессорских дач», «Дом восемь». Рядом с кавалерией на шлейке бегал Октавий и внимательно обнюхивал столб. У собак тоже есть свои объявления». Держалась Кавалерия неплохо. Внешне невозможно было сказать, что она переживает из-за того, что не может больше бывать в Шныре, разве что под глазами ближе к переносице залегли два темных полукружья. Доброе утро. Как вы? спросил Ул. Кавалерия задиристо взглянула на него, но Ул был так прост и улыбался так счастливо, Что все дополнительные смыслы исключались сами собой. Лучше всех, наконец-то сбылась моя мечта, много гуляю, читаю. То мне казалось, что человечество без меня не проживет, а тут, смотрю, живет себе и даже не чешется. Хороший, смиряющий момент. Да, признал Ул, человечество, оно такое. А зачем вы объявление читаете? Тут же нет ничего интересного. «Ну, почему же ничего? Вот, например, баба Валя доставит козье молоко к вам на дом. Почерк старушечий аккуратный. Заметно, что бабулька писала», — умиленно возразила кавалерия. «Угу», — согласился Ул. «Потом немного пофотошопила, отдала в типографию и расклеила по всему Подмосковью. Ровненько так висит, нигде не топорщится, не отвисает». На ПВА так не повесишь. Набитая рука. Наклеили, губочкой разгладили, пузыри убрали. Шик. Энергичная женщина. Не то слово. Я такие объявления и в Наумово видел, и в Кубинке, и в Чехове, и в Электростали. Видимо, эта баба Валя пользуется ведьмарскими дверями. Но чудо, блин, сколько ж у нее кос! «Сдается, мне на вторую тысячу перевалило. Можно звякнуть ради интереса. Зуб даю. Сама баба Валя приехать не сможет и пришлет узбека на газели». Кавалерия перевела очки уже на уло и посмотрела на него столь же внимательно, как на объявление. «Ты, конечно, прав. Но в другой раз, пожалуйста, оставь свои разоблачения при себе». «Я уже представила эту бабульку и даже успела ее полюбить». «Простите», — сказал У. «Извинения приняты. Но тут и поинтереснее бумажки есть. Уже с нашим уклоном». И кавалерия ткнула пальцем в узкую полоску объявления «Потеряно варяжская секира, нашедшему вознаграждение». «Вот», — сказала она, — «Объявление, похоже, свежее. Вчера его точно не было». «Ты же секиру не отнимал?» «Значит, опять без штопочки не обошлось?» «Может, Родион?» – предположил Ул. «Нет», – уверенно сказала кавалерия. «Если бы Родион с кем-то сцепился, хозяин секиры на другой день объявлений бы не писал. А тут чистое нытье». Видать, штопочка его бичом пару раз вытянула, а он теперь уверяет себя и других, что не испугался, а просто девушку пожалел. — Ты там присматривай за ней, буйная она. — Хорошо, — пообещал Ул. — Родиону скажу, чтоб за руку водил. Она только его слушается. Кавалерия усмехнулась, прекрасно зная, что со штопочкой... «Все сложно и действительно только за руку ее водить и можно. А так говори ей, не говори, как об стенку горох». Кавалерия изучила еще пару объявлений и отвернулась от стенда. Ул заметил, что в сторону шныра она ни разу не взглянула и вообще поворачивалась так, чтобы даже ведущая к нему дорога ни разу не попала в поле ее зрения». Она сняла очки, выудила из кармана очки половинки с толстыми линзами, похожими на лупы, и через них посмотрела на ула. — Ты ведь ныряешь? — спросила она, всматриваясь в круги под глазами ула. Круги эти всегда оставались после прохода болота и исчезали не раньше, чем через сутки. Ул... Осторожно угукнул. «Ныряй, пока ныряется. Хоть по два нырка в день. Поначалу будет трудно, но потом планка отодвинется. Когда ж еще нырять, как не сейчас? Всякий дар, если его не тренировать, замещается своей наказующей противоположностью. Вот у меня, например, от природы были сильные руки». Но я никогда их особо не тренировала, и они превратились в две жирные колбаски. Это, конечно, была неправда, или почти неправда, но кавалерия с задором взглянула на Ула, проверяя, будет он опровергать или нет. Ул знал, что опровергать нельзя, и соглашаться нельзя. Лучше не услышать. «Влад Ганич!» Очень удивляет последние дни. Очень неплохие закладки приносит с козырька. И всякие чудо были на раз с таким лицом отдает, словно ему подсунули на рынке тухлый помидор, — сказал Ул. Кавалерия засмеялась. Ну, с Ганичем ничего удивительного. Для него малейшие движения души — такой подвиг, что двушка далеко его будет пускать. Ганич — титан духа. Вам это сейчас непонятно, но он действительно титан. Ул недоверчиво моргнул. Да уж титан. Да у него копейку кому-то дать рука не разожмется. На копейку не разожмется, а закладки отдает. А ведь за каждую закладку ведьмари бы его озолотили. А что кривится? Ну, пусть себе кривится. Должен же он хоть какую-то компенсацию получить, чтобы всем было ясно, что он не в восторге. «А Кирилл, Фреда, Лара...» «Они почему так себе ныряют?» — сказал Ул. «Лара себя жалеет и потому опасается далеко нырять, хотя могла бы. Ей еще не больно, а она уже пугается и назад поворачивает». «А Кирилл слишком хитрый. Но ведь и он закладки приносит. А каждый раз, как мы через себя перешагиваем и делаем что-то для другого, мы делаемся на горошинку сильнее. Так что и он на верном пути». «А Фреда? Кавалерия куснула душку очков. Улу показалось для того, чтобы скрыть улыбку. фреда похожа на меня в молодости я такая же была если фреде скажут что она в чем то может быть не права она не поверит а ныряет почему неважно вроде начинала неплохо а теперь застопорилась я тоже видишь застопорилась фреда как я понимаю ее проблему не научилась пока никого слушать А это очень стопорит. Иногда бывает человек умный, а кашу руками ест. Ему говорят, да возьми ты ложку, а он не верит. Кавалерия вернула очки на прежнее место и зорко всмотрелась в ула. Ну, чего ты ерзаешь? Что ты хотел рассказать? Ничего. неправда. Пошли. Кавалерия подвела улок старой водонапорной башни, и он рассказал ей о ребенке и о летающем маке. Слушая улок, кавалерия гладила потрескавшуюся кору старой липы. Липа, разошедшаяся на три отдельных ствола, царствовала над всем маленьким парком. «Ясно. Ну, что вам сказать, папа и мама». «Я советовала бы показать мальчика лихуру», – произнесла кавалерия, когда Ул перечислил, что ребенок беспокоен, вечно голоден, ест много, но плохо набирает вес. И про цветок ему рассказать. Кавалерия взглянула на Ула с укором. «А почему нет?» «Лихур понимает в медицине, в шнырах и в двушке», Можно найти кого-то, кто знает двушку и шныров, можно кого-то, кто разбирается в медицине, но на перекрестке этих качеств только лихур. Отправляйся-ка в шныр, садись на свою азу и приведи мне пега. Нет, двух пегов, еще одного для Яры. На свое усмотрение возьми кого-нибудь поспокойнее». «Слетаем к Лихуру в Москву. Он, конечно, приехал бы и сам, но вряд ли он погрузит в свою машинку МРТ или рентген». И кавалерия достала телефон, собираясь звонить Лихуру. «Погодите», – остановил ее Ул. «Яра не полетит с младенцем на пеге. Она даже на электричке его не возит. Ей повсюду микробы мерещатся». «Максимум, она согласится на такси, да и то замучает водителя вопросами, когда он в последний раз пылесосил салон». Кавалерия усмехнулась. «Не полетит, говоришь?» «Не полетит. Яра очень правильная мать. Окна не открывать, воду в ванночке градусником мерить. Да она со мной недавно даже на улицу не пошла. Сказала, ветер, ребенку холодно». «А куда ты собирался?» Вскользь поинтересовалась кавалерия. Ул потер лоб. Кажется, на строительный рынок. Думал, на детской коляске цементы чуток подвести. Кавалерия развернула его за плечи и подтолкнула в сторону дома. «Иди давай за Ярой!» Покупка цемента – чудная программа для прогулок. Неудивительно, что сразу поднимаются страшные холодные ветры. У меня, конечно, давно не было маленьких детей, но я запомнил, что если мать чего-то очень хочет, то и детям это тоже почему-то полезно. Я звоню Лихуру и начинаю собираться сама. Вы думаете, она согласится? Усомнился Ул. Бегом! Через пять минут Ул был уже дома. Яра... В Москву лететь отказалась на отрез, заявив, что это бред, что ей малыша кормить, купать, укладывать, но при этом Ул обнаружил, что она почему-то быстро одевает ребенка и прикидывает, как всунуть его в кенгуру. Это что такое? Спросил Ул ошарашенно. Где? Что? Всполошилась Яра. Руки твои что делают? Яра посмотрела на свои руки и на короткое время убрала их за спину. «Ничего», – произнесла она тоном баклы, перед которой кто-то сильно провинился. «Никуда я не полечу. Ты пегов привел?» «Нет пока». «Так чего ты ждешь? Что ребенок вспотеет? Зачем же я его одевала?» «А ветер!» – сказал Ул, хотя это была явно материнская реплика. «Какой ветер?» «Ну, я намажу малышу щеки кремом, и учти, если из-за тебя я простужу ребенка, я тебе этого никогда не прощу», — заявила Яра, немного помедлив. Ул потрогал себе лоб. Следить за перескоками женского сознания ему было все сложнее и сложнее. «Хорошо», — согласился он, — «ну ты, Яра, чудо блин, зажигаешь». В шныр... Ул телепортировался, зная, что там легко подзарядить нерпь, и вскоре ехал через поле на Азе, ведя с собой в поводу Цезаря для кавалерии и Миниха для Яры. Кавалерия и Яра, уже созвонившиеся и встретившиеся, поджидали его на окраине Копытова, чтобы никто из местных не увидел пегов. Впрочем, в Копытово к пегам начинали уже привыкать, Врач местной амбулатории как-то доверительно сообщил фельдшеру «Интересный факт, Григорий Иванович, во всех подмосковных поселках стандартно ловят белочку, а у нас видят крылатых лошадок. А еще крылатого ослика и дядечек с секирами», — радостно произнес Григорий Иванович. Врач вздохнул, задержал взгляд на красных крыльях носа своего фельдшера и, тронув его за рукав, добавил «И еще я хотел попросить вас, Григорий Иванович, верните мне, пожалуйста, ключ от шкафа с лекарствами, а то у закрытого спирта слишком высокая скорость самоиспарения». Яра стояла с малышом и подпрыгивала. Женщины, надевающие кенгуру, всегда подпрыгивают, иногда даже выше, чем это требуется в интересах укачивания. Видимо, следуя теории Станиславского, невольно входят в образ. Увидев старину Миниха, Яра перестала подпрыгивать и опасно уставилась на ула. «Это что?» – спросила она тоном гонщика которому вручают ключи от запорожца. Но ты же просила кого-то поспокойнее. Яра недовольно засопела и полезла на Миниха. Ножки ребенка задевали седло, но Яра их чуть расставила, и получилось, что малыш тоже сидит в седле. При этом он ухитрялся спать, как монгольский всадник во время долгих переходов. «Ну, просто Чингисхан», — сказала кавалерия. Яра с опасной внимательностью поглядела на широкое, ни в одну паспортную фотографию не вмещающееся лицо супруга. «Уж да уж, и в кого бы уж», — сказала она. До Москвы они летели на небольшой высоте. У Яры замерзли руки, лицо, шея, и она то и дело трогала пальцем ребенка, проверяя, не превратился ли он... в ледяной стуканчик. Но малыш, покрытый толстым слоем крема, спокойно спал, ровно дыша, красным, похожим на кнопку, носом. Пегов посадили в парке недалеко от Склифа и покрыли их попонами, потому что в центре Москвы нет таких парков, где каждую минуту не попадался бы собачник, мамочка с коляской или юная парочка, пришедшая на первое в жизни свидание – заблудившаяся, не знающая, о чем говорить, замерзшая и уже успевшая частично рассориться. Еще несколько минут прошли в поиске, к чему привязать пегов. Пег – животное сильное. Если его испугать, он встает на задние ноги и откидывается назад, и тогда вырвет доску из любого забора. Но Ул был человек опытный. Он еще в шныре, седлая пегов, Поддел под уздечки недоустки Пеги от этого приобрели сельский вид Потому что это в селах не снимают недоустки месяцами Зато за недоуздок их можно было нормально привязать Аза и Цезарь встали рядом без проблем А вот Мених, хоть и числился в старых безобидных табуретках Был препротивный тип Он подкрался к Азе Тяпнул ее за круп тупыми зубами, потом отскочил от взвизгнувшей кобылы и с таким невинным видом стал созерцать проезжающий автомобиль, словно собирался написать о нем диссертацию. Вскоре кавалерия, ул и яра были уже на проходной склифа. Тут у них возникли сложности с охранником. Вид у них, прямо скажем, был подозрительный. Все в какой-то пене и шерсти, да и паспортов с собой ни у кого не оказалось. В общем, неблагонадежные люди. Лихур был на операции и выручить их не мог. Яра увидела, как кавалерия быстро коснулась серебряной ручки на нерпе, после чего собственная ее рука на несколько секунд исчезла. Вслед за тем на мониторе, на который сводилось изображение с охранных камер, Начало твориться натуральное безумие. Хлопали двери, распахивались окна, камеры кто-то закрывал рукой и загораживал, потом перед одной камерой проплыл по воздуху пустой белый халат, который несла одинокая, словно отсеченная рука, а перед другой заплясал превратившийся в змею распущенный бинт. Ошалевший охранник схватился за рацию, однако сообщать о летающих стульях и пляшущих бинтах – Дальновидно не стал и, крикнув, никуда не уходить, ждать здесь, умчался вместе со своим напарником. Кавалерия Ул и Яра преспокойно проследовали к лифту. Вскоре они уже сидели в кабинете Лихура и ждали, пока он вернется с операции. Кабинет у Лихура был небольшой, с одной стороны, настолько лишённый индивидуальности, насколько лишен ее типовой кабинет врача, в большой столичной клинике, а с другой – индивидуальность все же имеющей. Кресло у Лихура было деревянное, вырезанное из причудливых красных корней. На стене над столом висела странная маленькая подкова с шипами, которую Лихур нашел в старых окопах на Волоколамском шоссе. Лихур обожал испытывать своих гостей на сообразительность, спрашивая у них, что это за подкова. Большинство гостей терялись, но порой кто-то и догадывался. Узнав место, где была найдена подкова, отвечали, что это горная подкова вьючного немецкого мула, павшего осенью 41-го года. У немцев таких мулов были десятки тысяч, а еще больше у румын и итальянцев. Мулы на войне дадут лошадям сто очков форы. Они перевозят грузы по камням, по льду, в зарослях, по снегу. А еще не боятся обвалов, взрывов, шума. И готовы работать по двенадцать часов в сутки. Вот бы и нам в шныре мулов развести, внезапно предложил Ул. Тогда мы смогли бы пробираться в каньоны первой гряды. там на козырьках закладок много пеги соскал сорвутся а мулы нет а мулов где взять спросила кавалерия разведем бодро предложил ул осел у нас есть кобылы есть сошлем ослика на лето на дон на шныровскую базу прежде чем кавалерия успела озвучить свои мысли не слишком утешительные для будущего крылатых мулов, в кабинет вошел Лихур. «Всем привет, кого не видел», — сказал он с явным неудовольствием, созерцая кавалерию в своем кресле. «Кресло жалко», — понимающе спросила кавалерия. «Ну, не то чтобы жалко, но я в нем обитаю. Можно долго терпеть толпу гостей, но лишь до момента, пока они не посягают». На твое кресло и на твои тапки. Ну, чего у вас такое? Рассказывайте. Вскоре лихур уже рассматривал малыша, раздетого и положенного на пеленку. В дороге тот проголодался, но пока не капризничал. Теперь малыш, что называется, гулял, то есть лежал на спине и дрыгал руками и ногами. «И как тебя зовут, чудо?» Спросил Лихур. «Илья!» — ответил за сына Ул. «Никакой он не Илья!» — запротестовала Яра, хотя если бы Ул промолчал, то она сама сказала бы «Илья». «Но мы же называем его Илья!» — удивился Ул. «Илья — это временное имя!» — неохотно признала Яра. «Не могу же я все время называть его «не девочка!» «Ну, называй Илья!» «Я и называю. Но имя уже как-то прилипает. Еще несколько дней и прилипнет окончательно. А ведь поначалу я его этим Ильей дразнила. У Суповны котик был Илья, которого она нечаянно котлетой зашибла». Лихур кашлянул, намекая, что обсудить имя можно и попозже. «Я по детям не специалист». — Вот когда вырастет и начнет ломать себе руки и ноги, — сказал он, — не надо, — испуганно воскликнула Яра. — Ну, как мама скажет, так и будет, — легко уступил Лихур. — Так э, на что жалуемся? Слово «жалуемся» пробудило в Яре внутреннюю баклу. Она начала жаловаться и жаловалась минут десять, причем на вещи самые разные и к делу явно не относящиеся. «Много ест и вес не набирает? Так это ж счастье! У меня вот все наоборот. Ем мало, а вес набираю», улыбаясь, сказал Лихур. «А цветок летающий?» «И это бывает. Я вот шел недавно на работу». И мне в голову прилетели цветы. Это же атак с пятого. Хорошо, что хоть без вазочки. Наш цветок был с двушки, сказал Ул, считая это ценным добавлением. Но лихура волновали свои аспекты, медицинские. Как он мог его схватить, если он движение рук не координирует? «Вот месяцев восемь, другое дело. Тут уж берегись, родители, все, что вижу, все ем». «Вы его не знаете», — с гордостью сказала Яра. «Вот смотрите, за палец меня схватил и тянет в рот. Если его разуть, он и ногу свою в рот потянет». «Можно и не разувать», — добавил Ул. В дверь кабинета постучали. Пришла милая улыбчивая женщина, — Вызванный лихуром неанатолог. Илью она вертела в руках так умело, что тот даже не капризничал. «Гулит? Головку держит, спросила она, высматривая и выслушивая что-то свое. «Да, а еще улыбается. Ну так, изредка. Словно что-то хочет сказать. А ты молчи. Ты не видел». торопливо сказала яра заметив на лице ула ироническое выражение неанатолог приподняла брови а буквы знает стихи читает спросила она а что должен испугалась яра к счастью это оказалось шуткой но яра все равно опасалась что ул не удержится и разболтает неонатологу, что она читает Илье, справочник по коневодству. Там, конечно, тексты не самые простые, но Илья так важно, так по-министерски молчит, что, скорее всего, все понимает. Вскоре Илью, завернутого в пеленку, быстро пронесли по двум-трем кабинетам. Там его взвешивали, просвечивали, простукивали, брали анализы. Потом... Неанатолог и Лихур отошли в сторону и долго между собой разговаривали. Любопытно, сказал Лихур, вновь подходя к Яре и Улу. А показатели крови у вашего Ильи такие, словно он, тренированный спортсмен, проходящий подготовку в высокогорном лагере. А это плохо? Мнительно спросила Яра. «Да нет, почему?» – успокоил ее лихур. «Но откуда это у него?» «Он что, с Эльбруса спустился?» «И еще момент. Вес вашего ребенка и его внешний вид не соответствуют друг другу. На вид он тощий такой куренок, а положишь на весы богатырь. У него что, кости из кремния?» «Ну, не такой уж он куренок!» — обиженно буркнул Ул. «Куренок!» — повторил Лихур, предпочитающий называть вещи своими именами. «Но плотность у куренка не здешняя!» «Вспомните мгновение перед нырком, когда нас охватывают крылья пега. Вот и ваш ребенок, скорее всего, так много ест, чтобы достичь этой плотности!» Это, конечно, только моя версия. Он что, как стальное ядро, что ли, попытался сообразить ул? Лихур ответил после долгой паузы, еще раз посмотрев все данные анализов и снимки. Да нет. Тогда по побневая иголка сломалась, которой я анализы брал, но втыкал я ее с трудом, то есть Он явно плотнее, чем ожидаешь от младенца с цеплячьими ножонками и спичечной шеей. И, возможно, на каких-то стадиях сна он может становиться еще плотнее, и тогда полностью или частично оказывается где-то там. «В межгрядье?» – испуганно спросила Яра. «Да уж не знаю где. Такое чувство, что ваш не девочка...» Ребенок не из нашего мира. Но и человеком двушки он пока не стал, он где-то между. Для нашего мира слишком плотный, для двушки недостаточно плотный. Вот он и мечется между мирами, как маятник. Лихур замялся, словно хотел что-то добавить, но промолчал. Яра с зорким материнским прозрением сама договорила эти слова – Представила себе маятник, который мечется из мира в мир, а потом маятник останавливается и оказывается в... Что находится между нашим миром и двушкой? Яра задохнулась от ужаса. Ей захотелось выхватить Илью у Лихура, выскочить из кабинета и побежать по коридору, куда глаза глядят. Затаиться где-то, спрятаться... «И что нам делать?» – спросил Яра. Лихур пожал плечами. «Врач должен говорить только о том, что знает. Не все решения очевидны. Порой, когда болит нога, нужны таблетки от головы. А иногда достаточно проверить, нет ли в ботинке гвоздя. Здесь же сугубо область интуиции. Так что никаких гарантий». «Но что бы вы посоветовали?» Лихур посмотрел на младенца. Тот беспокойно вертел головой и двигал ручками. «Мне кажется, малыш что-то ищет», — предположил он. «Что?» «Не знаю. Что-то такое, что позволит ему принадлежать одному из миров». Ул и Яра посмотрели на младенца. Илья продолжал беспокоиться, вертеться, и это было не желание огорчить себя и уснуть, не потребность избавиться от пузырьков воздуха, а именно целенаправленный поиск чего-то, название чему ребенок и сам не знал. — Да, ищет, чудо, блин, точно ищет, — взволнованно признал Ул. Он еще маленький, для двушки, упрямо сказала Яра, с трудом подавив в себе другие важные слова. Я его туда не пущу. Вот только как не пустить младенца, который просачивается сквозь наш мир, не удержать никакими оковами? Ну да, Яр, понятно. Ну, ищет жить чудо блин. «Младенец, ныряющий на двушку раньше, чем научился ползать, это ого-го!» С отцовской гордостью произнес Ул. Яре вспомнилась ее горячая молитва на двушке, в которой она просила, чтобы сын стал шныром. Несмотря ни на что, вопреки его возможностям, вопреки всему, просьба где-то даже близкая к гордыне. Вспомнился ей и ответ. «Запомни, ты сама вымолила его, и не жалей ни о чем». Как же она теперь жалела об этой молитве? Но жалеть было уже поздно. Надо идти вперед, надо прорываться. Губы у Яры запрыгали. Она прижала Илью к груди и, не прощаясь, выскочила из кабинета лехура. Кавалерия и Ул последовали за ней.